Он натащил Билла в сторону и как раз вовремя. Через секунду мимо них покатились боевые машины, оснащенные гусеницами, колесами и шарнирными ногами, ощетинившиеся оружием, несокрушимые и внушительно на вид, они двигались вперед, сотрясая землю. Кроме того, они пели боевую песню. Слова, которые остались для Билла непонятными, что, вероятно, было к лучшему. Как только они прошли, Бил с Марком поспешили вслед. Каньон, по которому они двигались, был узок и извилист, и лишь время от времени впереди можно было увидеть цитадель уонкерсов. Потом пение вдали прервалось могучим взрывом и ударами металла о металл. Бай завязался. — сказал Марк. — Защитники крепости вышли наружу, чтобы встретить атакующих. Мы должны спешить, потому что атака обречена на неудачу. Вот мы и пришли. Боевая машина взбежала по скалистой стене ущелья, которая на вид ничем не отличалась от других. Но она на самом деле отличалась. Это стало очевидно, когда Марк ткнул. металлическим пальцем в какую-то трещину, ведь целый кусок стены распахнулся, как дверь, открыв темные отверстие. Билл не успел возразить, как был втолкнут в него, и скала за ним снова закрылась. Внутри оказалось ровно столько места, чтобы поместиться им обоим. И не просто поместиться, а наблюдать. Благодаря неведомым ухищрениям инопланетной науки, скала, снаружи выглядевшая сплошной, была прозрачна изнутри. Снова земля затряслась под ногами, колесами и гусеницами атакующего отряда. Но теперь это был уже отступающий отряд. Его придевшие ряды пронеслись мимо преследуемые по пятам стадом вражеских боевых машин. Столь же устрашающего вида. Со свистом пролетали и рвались снаряды, то и дело сверкали молнии. Потом атакующие скрылись из вида, но многие, отважные воины остались на месте, разбитые и дымящиеся. Защитники крепости, увлеченные погоней, объезжали упавших или с хрустом их переезжали. И что дальше? — спросил Бил. Надо подождать. Уже скоро. Начали появляться тыловые части, следовавшие за победоносной армией. Транспортеры с боеприпасами, цистерны, генераторы для подзарядки аккумуляторов и сборщики лома. Последний из них с грохотом прокатился мимо, остановился... вытянул длинную лапу и поднял лежащего на земле воина без рук и ног. Бросив его со звоном на груду таких же станков в бункер в задней своей части, машина двинулась дальше. К этому времени контратакующие силы уже скрылись за поворотом ущелья. Боевой дьявол чуть приоткрыл дверь в скале, высунул лапу и выстрелил. в не успевший удалиться машину разрядом молний. В машине послышался треск, она содрогнулась и застыла в неподвижности. Выгорели управляющие схемы, сказал Марк один, и в его металлическом голосе прозвучало удовлетворение. Во всем остальном она вполне в рабочем состоянии. Мы должны быстро забраться туда и спрятаться под кучей лома. Скорее, они выскочили наружу. Марк один отодвинул в сторону несколько обломков, а потом загородился ими. Под обломками было довольно светло, и Бил видел, как у Марка один из подмышки выдвинулся какой-то гибкий пруд и ввинтился в машину. мгновение спустя сборщик ломов вздрогнул и ожил. Загудел мотор, он развернулся и двинулся назад. В сторону, откуда появился. Биллу все это очень не понравилось. Глава десятая «Когда приблизимся к стене, придется прекратить нашу беседу», — сказал Марк Один. «У этого создания мозг был совсем крохотный, и мне придется изо всех сил стараться, чтобы изображать из себя совершеннейшего дурня, когда нас встретят часовые входа. «Приближаемся!» Билл насторожился, но очень скоро ему стало просто скучно. Он не имел ни малейшего понятия о том, что происходит. Они двигались, замедляли ход, останавливались, снова двигались. Свет, проникавший под груду лома, становился то ярче, то тусклее. «Что происходит?» — шепнул он. Мы проникли во вражескую крепость. Хотите посмотреть? Это было бы здорово. В боку Марка-1 открылась дверца, и из нее выдвинулся телекран, который тут же загорелся. На экране стали видны быстро несущиеся мимо стены туннеля, грубо вырубленного в скале. Туннель привел их в помещение с каменными стенами, которые расширяли... Маленькие машины каменотесы, снабженные кирками. Для ускорения работы за ними следовали машины-кнутобойцы, которые хлестали их плетками из колючей проволоки. Бзвон металла, металл сливался с металлическими стонами боли. Роботы, рабы! мрачно сообщил Марк Один, как они страдают! Какие негодяи эти вонкерсы! Их нужно истребить, стереть с лица земли до последнего винтика! Снова пошли туннели, но ничего интереснее роботов-рабов не попадалось. Откачки, пыли, запаха машинного масла Билла начала укачивать. Но он изо всех сил боролся с тошнотой. Потом они вдруг остановились. Пол ушел у него из-под ног, и он чуть было не расстался с остатками обеда. Но уже через мгновение он и думать об этом забыл. лома задвигалась и чуть не обрушилась на них. Не протяни Марк вовремя одну из своих лап, Билла непременно задавила бы. «Как вы можете видеть, мы в лифте!» — проскрежетала машина. «Спускаемся вниз». в инкубатор для летучих драконов. — Что? Что? Откуда ты знаешь? Ты здесь никогда не был. — Я спросил дорогу. Никто ни в чем не подозревает такую глупую машину, как эта. Тихо, мы на месте. После бесконечного звона и грохота, после новых каменных туннелей, машина, качнувшись, остановилась. грудо лома сдвинулась и под ней стало светлее задание выполнено произнес марк один мы проникли в крепость уонкерсов и спустились в логово летучих драконов здесь они рождаются на свет и живут и едят едят разумеется железный лом они расплавляют его выдыхая пламя сейчас я буду разгружаться У них кладовой. Осторожно, я поднимаю этот обломок быстро в сторону. Бил выкарабкался из-под пришедших в движение обломков и спрыгнул на каменный пол громадного помещения. Марк один спустился вслед за ним. Гибкий кабель все еще тянулся от него внутрь сборщика лома. Повинуясь его командам, тот неуклюже двинулся вперед. и своим выступающим углом оборвал электрокабель. Плюясь огнем, зашипела дуга, и снова стало тихо. марк один отключился от машины и подошел к Биллу. «Они увидят, что у него выжжен мозг, но ничего не заподозрят. О том, что мы здесь, никто не догадается. Теперь мы спасем вашего товарища». «Ты знаешь, где она?» «Могу догадаться. Я засек местонахождение Чинджеров, которые, вне всякого сомнения, организовали его похищение. Если мы найдем их, мы найдем и его».